Вошла в комнату и, словно нырнула в озеро теплого нагретого за день воздуха, потянула за выключатель, выхромала к окну и подняла раму. Несколько минут я просто стояла, вдыхая прохладный воздух с привкусом сигаретного дыма и дамских духов. Медленно выдохнула. Ну все, сейчас приятная теплая ванна, а потом спать. Я взяла с туалетного столика мыло и подошла к кровати, где лежала ночной рубашка. На подушке лежали письма. Два письма. Одно мне, другое Эмилин. На конвертах знакомый почерк. В тот же миг я ясно поняла, о чем эти письма. В них разгадка сегодняшних странностей Ханны. Я окинула рубашку и схватила конверт с надписью Грейс, разорвала его дрожащими пальцами, вытащила письмо. и почувствовала, как у меня упало сердце. «Скоропись!» Я опустилась на кровать, глядя на листок бумаги, как будто усилием воли пыталась заставить непонятные крючки заговорить. Вся эта секретность еще больше убедила меня в том, что письмо очень важное. Я схватила второй конверт для Эмилин, ощупала его. Колебалась я не больше секунды. «Что еще мне оставалось делать?» «Господи, прости». Я его распечатала. Забыв про натертые ноги, я бегом скатилась по лестнице. Сердце бухало, в голове шумело. Я не дышала, а всхлипывала в такт музыки. Вниз по ступеням через весь дом на террасу. Тут я притормозила, тяжело дышая, высматривая Тедди. Но он затерялся где-то среди пляшущих теней и неясных фигур. Времени нет. Я не могу. Надо бежать одной. И я обвинтилась в толпу одинаковых лиц, алые губы, накрашенные глаза, широко разинутые смеющиеся рты, сигареты, шампанское, цветные фонарики, подтекающие ледяные скульптуры, тансплощадка, локти, колени, туфли, машущие руки, краски, движения, кровь стучит в голове, воздух застревает в горле. Эмилин, на верхней ступеньке лестницы. Хохочет, закинув голову в руке коктейль, жемчужные бусы накинуты на шею кавалера как лассо. У нее на плечах его пиджак. Вдвоем лучше, чем одной. Я остановилась, хватая воздух ртом. Эмилиен выпрямилась, рассмотрела меня сквозь тяжелые веки. Грейс, дорогая, через щурство ратительно выговорила она, а где же твое вечернее платье? Вместо п вышло какое-то фырканье, и на Эмилин снова напал приступ смеха. Мне надо поговорить с вами, мисс. Молодой человек что-то прошептал, Эмилин шутливо хлопнула его по носу. Очень срочно, еле выдохнула я. Это интересно. Наедине, пожалуйста. Эмилин при увеличенной тяжко вздохнула, сняла с кавалера бусы и потрепала его по щеке. Стоя здесь, Гарри. И никуда не уходи. Спотыкаясь на каблуках и повизгивая от смеха, она спустилась к подножию лестницы и заплетающимся языком потребовала: "Ну, рассказывай, Грейси. Дело в том, что Ханна, мисс, она задумала кое-что, кое-что ужасное там на озере. Нет", воскликнула Эмилиан и наклонилась, дыша на меня Джином. Только не говори мне, что она решила искупаться. Кто-то здесь к Рику поднимется. Нет, мисс, она решила утопиться. Я точно знаю. Улыбка сползла с лица Эммилин. Она вытаращила глаза. А? Я нашла записку, мисс. Я сумла листок ей в руку. Эммилин пошатнулась и хрипло спросила. А ты, Тедди? Времени нет, мисс. Я схватила ее за руку и потащила за собой. Кусты в запущенном саду выросли уже выше головы, и в аллее царила кромешная тьма. Возле сада Эгесков у Эмилины сломался каблук, она пошатнулась и упала. Я споткнулась об нее и чуть не рухнула сверху, но удержалась и хотела помочь ей подняться. Эмилина оттолкнула мою протянутую руку, вскочила и побежала дальше. В саду что-то захрустило, мне показалось, зашевелилась одна из скульптур. Скульптура вскрикнула, потом захихикала и оказалась влюбленной парочкой, сбежавшей подальше от толпы. Они сделали вид, что не заметили нас, а мы их. Дальняя калитка оказалась открытой, мы выскочили на лужайку к фонтану. В небе сияла полная луна, и кара и его русалки таинственно мерцали в белесом свете. Звуки музыки и крики гостей как будто приблизились.